Интерлюдия восьмая. «Да, Светлана, понял тебя. Вместе с Александром развлекайте его до моего приезда. Примерно через полчаса. Все, до встречи». Артем Борисович нажал на сброс. И еще секунд десять задумчиво смотрел на потухший экран айфона, барабаня пальцами по столу. Затем быстро пролистал длинный перечень телефонов в контактах до нужного номера и нажал вызов. «Алло, Митюня? Извини, дружище, что отвлекаю от столь интересного занятия». «Увы, я по делу». «Слушаешь?» «Прекрасно. Тогда у меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» «Без разницы тебе». «Хе». «Ладно, так вот. Сергей, практикант наш сгинувший, представь себе, вдруг нашелся. Он только что сам в офис пришел». «Нет, лично я его еще не видел». Знаю со Светкиных слов. Только что с ней по телефону разговаривал. Говорит, парень сильно исхудал, одет был, как бомж, но выглядел вполне бодрячком. Это, как ты понимаешь, новость хорошая. Плохая же заключается в том, что наши опасения подтвердились. И практикант, увы, стал хаосистом. Мужчина отодвинул гаджет от уха и, выждав несколько минут, продолжил разговор. «Митюня, кончай орать, что о тебе девушка твоя подумает. Она, может, и привычная, зато я нет. Ну, все, угомонись». «Да, мне тоже обидно, но я же держу себя в руках». Криком ситуацию не исправить. «Лично не проверял, но в данном вопросе Светлане можно довериться на все сто. Сам знаешь, у нее ступень проницательности выше даже, чем у меня». «Да, девочка провела глубокое сканирование». Пацан позволил себя крепко обнять, и она вскрыла текущие параметры его персонального кольца. Пока там не критично, перекос в хаос всего на несколько пунктов, но, как говорится, лиха беда начала. Не мне тебе рассказывать, какие затейники эти хаосисты, и что на уме у нашего измененного практиканта теперь одному хаосу известно. Не суетись, Светлана дернула наставника парня экстренным сообщением, как только Сергей объявился. Саня должен прибыть в офис с минуты на минуту. Практиканта она пока отправила мыться, а к его выходу из душевой как раз появится Александр. И вдвоем они займут Сергея. «Я обещал подтянуться через полчаса, и ты тоже приезжай». «Да, согласен. Легко можем управиться и без тебя». Но я знаю, как ты прикипел к этому парню, поэтому хочу, чтобы ты лично стал его детектором и сам решил дальнейшую судьбу хаосиста. Артём Борисович снова отодвинул от уха телефон, пережидая яростный поток ответного мата. Когда заряд возмущения у оппонента начал ослабевать, мужчина вернул айфон к уху и несколькими рублеными фразами быстро завершил разговор. «Через полчаса. Жду тебя у двери офиса. Это приказ!» Нажав сброс, мужчина сунул айфон во внутренний карман пиджака, поднялся с кресла и вышел из кабинета. Шагая по длинному коридору, Артем Борисович бросил появившейся на пороге гостиной женщине, что вынужден отлучиться по неотложному делу. Привычная к его беспокойной жизни супруга без возражений с грустной улыбкой пожелала ему удачи. Артём Борисович вышел из квартиры и захлопнул за собой дверь.